Этих примеров, быть может, достаточно, чтобы показать, что очень часто и при всевозможных условиях можно найти сновидения с чрезвычайно ярко выраженным осуществлением желаний, которые выявляют свое содержание в незамаскированном виде. Примечание. Своего рода экспериментальной моделью, подтверждающей положение теории Фрейда, являются сновидения больных алкоголизмом, воздерживающихся от употребления спиртного. Сновидения, в которых пациенты распивают водку, часто являются первым симптомом возобновления патологического влечения к алкоголю. Это по большей части короткие и простые сновидения, резко отличающиеся от спутанных и продолжительных, главным образом обращающих на себя внимание исследователей. Однако такие простые сновидения заслуживают несколько более подробного рассмотрения. Форма сновидений, должна была бы быть, казалось, наиболее распространенной среди детей, психическая деятельность которых, безусловно, менее сложна, чем у взрослых. Детская психология призвана, на мой взгляд, оказывать психологии взрослых аналогичные услуги, как изучение строений и развития низших животных, изучению структуры высших. До сих пор, однако, к сожалению, детская психология в этом смысле не была в достаточной мере использована. Сновидения маленьких детей представляют собой очень часто явное осуществление желаний, поэтому в противоположность сновидениям взрослых, почти совершенно неинтересны. Они не содержат никаких трудноразрешимых загадок, но безусловно чрезвычайно ценны, как доказательство того, что сновидение по самой своей сущности представляет собою осуществление желания. Я приведу здесь несколько сновидений виденных моими собственными детьми. Прогулки в красивый Гальштадт летом 1896 года я обязан двумя сновидениями, виденными моею тогда восьмилетней дочерью и пятилетним сыном. Предварительно я должен заметить, что мы в это лето жили в Аузее, откуда в хорошую погоду нам открывался превосходный вид на Дахштейн. В подзорную трубу хорошо виден был Симони Гютте». Дети очень часто смотрели на него в подзорную трубу. Перед прогулкой я рассказывала детям, что Гальштадт лежит у подножия Дахштейна. Прогулки они радовались. Из Гальштадта мы прошли Вешенталь, который привел детей в восхищение своими сменяющимися пейзажами. Мой пятилетний сын стал друг капризничать. Как только мы видели Новую Гору, он тотчас же спрашивал, «Это Дагштейн?» Я вынужден был отвечать, «Нет». Предложив несколько раз этот вопрос, он замолчал, недовольный. К водопаду он отказался идти. Я подумал, что он устал. На следующее утро он пришел ко мне с сияющим лицом и заявил, «Сегодня ночью мне снилось, что я был на Симоне Гютте». «Я понял его». Он ожидал, что по дороге в Гальштадт мы увидим гору, о которой дети так много слышали. Когда он затем понял, что горы он не увидит, и ему придется удовлетвориться небольшим холмом и водопадом, он испытал разочарование. Сновидение вознаградило его за это. Я стал его расспрашивать о подробностях сновидения, но он сообщил мне очень мало. Как он слышал, туда нужно идти шесть часов.